«Юлия Бузакина. Просто скажи мне «да».» Аннотация. «Это вам подарок», — официантка поставила передо мной тарелку с десертом. «Подарок? Но от кого?» Почувствовав на себе мужской взгляд, я осторожно подняла глаза. В самом углу за столиком сидел мужчина. Взгляд его серых глаз остановился на мне, и сердце пропустило удар. Олег Стрелецкий – один из ведущих пластических хирургов нашей страны. Каждый раз, когда он смотрит в мою сторону, я твержу себе одно и то же – мы не можем быть вместе. Но одна ночь меняет все. Глава первая. Сегодня однозначно был не мой день. Ледяной дождь лил стеной, растекался по стеклам струями, а я сидела в баре и заказывала вторую по счету порцию виски со льдом. И да, черт подери, у меня был для этого повод. За окном медленно наступала ночь. Холодная ночь одиночества, от которой пробирал мороз. Не знаю почему, но именно сегодня вместо того, чтобы ехать домой, я решила спуститься в бар и выпить. Наверное, я просто устала от собственного мужа. Его внезапная командировка подарила мне несколько свободных часов. Вот я и спустилась в бар в поисках хоть какого-то утешения. В клинике пластической хирургии «Орион» я работала уже не первый год. Меня быстро повысили до заместителя главврача. и я выскочила за него замуж. Вадим Алексеевич Тихонов был старше меня на 12 лет. Он делал огромные деньги на комплексах людей, и у него это отлично получалось. Женщины были готовы многое отдать, чтобы продлить свою молодость и красоту. А Тихонов с помощью своей опытной команды хирургов создавал из их уставших лиц шедевры. Но три года жизни с этим безжалостным человеком сожгли меня дотла. Такой обаятельный на рабочем месте в семейной жизни Тихонов оказался жестоким тираном, который не пропускал мимо ни одной юбки. Вспыхнул мой телефон, и я нехотя взглянула на экран. «Лена, там пришло уведомление из Минздрава, надо отправить им отчет!» — мерцало сообщение от человека, который звался моим мужем. Как будто и не было ссоры в его кабинете всего полтора часа назад. Дождь за окном усилился. Капли на лету замерзали, превращались в острые льдинки и громко стучали по стеклам. Огни светофора и тонущих в полумраке машин казались нереальными в потоках воды. Я знала, что Вадим улетел в командировку не один. С ним полетела его новая ассистентка, сексапильная брюнетка Ната Колокольцева, свежая кровь, на которую был так падок мой муж. Шептались, что у него назревал с ней роман за моей спиной, а я не находила в себе сил что-то изменить. Намечающийся Роман Вадимов вбил очередной гвоздь в наш неудавшийся брак. Я не знала, как это остановить. Подать на развод просто боялась. За моей спиной не было защитников. Для Тихонова растоптать меня было делом щелчка пальцев. Страшно, когда тот, кто должен быть твоей каменной стеной, вместо этого разбирает тебя по кирпичикам изнутри, и испытывает от этого глубокое удовлетворение. «Это вам подарок!» Остановившись перед моим столиком, официантка поставила передо мной тарелку с десертом. По горячему вишневому штруделю аппетитно растекался крупный шарик мороженого. Я настороженно взглянула на нее. «Подарок? Но от кого?» Понимающе улыбнувшись, она едва заметно кивнула, а потом забрала под нос и отправилась к барной стойке. Я растерялась, я не смела заводить интрижки. За это я, собственность Тихонова, могла жестоко поплатиться, и мне это было хорошо известно. Для девочки из простой семьи цена была слишком велика, но любопытство оказалось выше. Я почувствовала на себе пронзительный мужской взгляд и осторожно подняла глаза. «Бар ВИП сюда не пускают просто так. Должен быть как минимум пропуск от нашего администратора». В самом углу за столиком в полумраке сидел мужчина. Я его узнала. Олег Стрелецкий являлся одним из лучших пластических хирургов нашей страны и руководил крупной медицинской компанией во Владивостоке. Сегодня утром он выступал на расширенной планерке с докладом, а вечером должен был лететь к себе домой. Видимо, из-за непогоды рейс отменили, вот он и коротал время в баре. Взгляд его серых глаз заскользил по мне, и от этого откровенного взгляда я внезапно ощутила себя хрупкой и беззащитной. Где-то глубоко в груди кольнуло сердце. Стрелецкий мне давно нравился. Чувство к нему засело внутри моего тотального одиночества где-то год назад, когда Олег впервые посетил наш центр и успела пустить глубокие корни. В его редкие приезды в наш город я тайком ловила пронзительные взгляды его серых глаз, и по коже летели колючие мурашки. Сердце сжималось от тайного увлечения. Олег Стрелецкий был настоящим мужчиной, галантным. обходительным. В отличие от моего мужа, он не делал деньги на чужих комплексах. Олег специализировался на ожоговых травмах. Спасая пациентов, он горел на работе и не думал о себе. Стрелецкий дарил людям надежду. А еще он был той самой стеной, которой у меня никогда не было. Я знала о нем почти все. Выходец из семьи потомственных врачей, он начинал свой путь с обычного хирурга, но быстро нащупал свою нишу и пошел на повышение. Сейчас, в свои 34, Олег занимал очень прочные позиции и этим жутко раздражал моего мужа. Тихонов не раз пытался переманить Стрелецкого в Орион насовсем. Золотые руки Олега были нужны ему как воздух, чтобы делать еще больше денег. владивосток далеко запись на прием к стрелецкому расписана на полгода вперед битва за олега велась второй год но пока безуспешно на фоне забитых гвоздей в крышку собственного брака в последние месяцы я была готова многое отдать за благосклонность ставшего любимым на расстоянии мужчины но все упиралось в одно большое но стрелецкий уже был женат однажды я видела его жену на фото стильная уверенная в себе эта женщина была дочерью друзей его семьи и крепко держалась за олега пара движений и мое сердце полетело куда то вниз стрелецкий поднялся со своего места пытаясь не выдать свое смятение я уперлась взглядом в тающий на тарелке шарик мороженого От того, что Олег был так близко, меня била мелкая дрожь. Аромат его туалетной воды с бархатистым ароматом чего-то истинно мужского и будоражущего внезапно ударил по моему обонянию, лишив способности свободно дышать. Чувствуя, что еще немного и мое смятение станет заметно, я медленно подняла на него глаза. «Тоже так пьет виски!» — И не закусывая. Олег по-доброму усмехнулся, а потом отодвинул стул и устроился рядом со мной. — Добрый вечер, Олег Эдуардович. Я хотела произнести приветствие уверенно и строго, и тем самым отсечь любые попытки посягать на мое личное пространство, но вышло хрипло. Почувствовав неловкость, я замолчала. Просто смотрела на него и напряженно вертела в пальцах с идеальным маникюром квадратный стакан с виски. Подметила, что лед на дне почти растворился и отодвинула стакан в сторону. Я впервые видела Стрелецкого так близко. Обычно деловые партнеры моего мужа не переходят на личное общение с сотрудниками. С женами, тем более. Мы живем в разных параллелях корпоративной вселенной. Корпоративная этика исключает дружеские отношения. «Что ж, пусть будет добрым!» Он подмигнул мне. «Но что-то подсказывает мне, что в доброе время красивые девушки не коротают вечер за крепким мужским напитком в одиночестве». И «Иногда бывает». Стараясь не смотреть в его сторону, я неосознанно поправила свои светлые волосы. В глазах Стрелецкого вспыхнул огонь. Хочешь еще выпить?» Я смерила его предупреждающим взглядом. Мне не понравилось это «хочешь». «Очень хочу, только наедине с собой». «Понимаю. Я тоже одиночка по натуре. Но каждый раз, когда я собираюсь лететь в ваш город, мои мысли вертятся исключительно вокруг твоей персоны». В сердце что-то кольнуло, горло перехватило. Стало трудно дышать. Его рука, будто невзначай, мягко коснулась моего запястья. Последние два месяца мысли о тебе не оставляют меня ни на минуту. А когда я думаю о том, что ты во власти Тихонова, мне хочется крушить все вокруг. Я покачала головой. — Ты ведь знаешь, я его жена. Олег внимательно посмотрел на меня. — Лена! — Твой муж — жестокий человек. Он ведь из тебя жизнь пьет. Чувствуя, как по спине прокатился жар, я впилась в него немигающим взглядом. — А вот это уже никого не касается, — прошептала я жестко. Стрелецкий усмехнулся. — Он же полетел в командировку не один. Об этом весь персонал за твоей спиной шепчется. Неужели тебя это ни капли не задевает? Я растерянно покрутила стакан с виски, на дне которого новая порция кубиков льда медленно растворялась в янтарной жидкости. Задевает? Нет, мне все равно. Я его ненавижу. Думаешь, мне не приходилось напиваться от отчаяния, когда я осознавал, что брак рушится? Я очень хорошо понимаю, от чего ты сейчас сидишь здесь. А не едешь домой. Там ведь пусто и холодно. Я в смятении взглянула на него. Уверен. Ваша с Вадимом роскошная квартира перестала быть любовным гнездышком. Я тоже одиночка, леди. Моя семейная жизнь давно трещит по швам. Единственное, ради чего я живу последние полгода, чтобы снова увидеть твои глаза. Поехали. Машина ждет. Куда? — Ко мне в гости. Я тебя приглашаю. — Ты серьезно? Я изумленно смотрела на него. Он что думает, что я нарушу правила? Что поеду с ним? Но Стрелецкий уже бросил на столик крупную купюру и подхватил с вешалки мое пальто. — У нас не так много времени. Я не хочу тратить его впустую. Не бойся, машину поведет мой личный водитель. Ему нет никакого дела до правил, установленных твоим свихнувшимся на власти муженьком. Едем. Я приглашаю. Здесь небезопасно. Не знаю почему, но я поднялась и позволила ему накинуть пальто мне на плечи. Мы вышли на улицу. Март в этом году выдался туманным и дождливым. Дождь лил, как из ведра, уже почти неделю. И потоки грязной ледяной воды заливали все вокруг. Плотный туман и влажность мешали вдохнуть полной грудью. После двух порций виски в голове шумело. Я украдкой взглянула на Стрелецкого. Что мы делаем? Какого лешего? Но он коснулся моей талии, и что-то перевернулось внутри. У ступени бара бесшумно притормозил черный внедорожник. Стрелецкий увлек меня за собой к машине и галантно приоткрыл мне заднюю дверь. Я забралась внутрь и тут же утонула в приятном тепле. Он сел рядом со мной и едва заметно привлек меня к себе. — Поезжай, Виктор! — приказал водителю, и машина тронулась с места.